Эти вот важные партийные дамы, эти обрюзшие, посидевшие партийные вожди с такой серьезностью собравшиеся обсуждать наш школьный журнальчик, они-то и были той нечистью, теми кровавыми палачами, которых еще год назад мы готовились уничтожить ценой своей жизни. Это они-то держали в страхе всю страну, послали в Будапешт танки, искорежили нам души. Я с любопытством вглядывался в их тусклые невыразительные морды. Я хотел увидеть жестокость, властность, уверенность, волю, а видел только глупость, глупость и трусость. И ради этого мы хотели погибнуть. Да я их одним словом до смерти напугать могу. Если бы они хоть раз в жизни услышали тот отборный мат, которым их каждый день кроет в каждой деревне каждая баба, Должно быть, я нехорошо ухмылялся, глядя на них, потому что они вдруг задвигались, заёрзали заговорили все разом. и не нравилось, как я стою, почему руки у меня не по швам, конечно же, почему улыбаюсь, и вообще, кто меня научил писать вот эту, вот это, это вот. Тут самый главный Боров, сидевший во главе стола, двумя пальцами приподнял за угол, «Наш многострадальный журнал». «А почему, собственно говоря, меня кто-то должен был учить?» – удивился я. «Ну как же?» – опять задвигался зверинец. «Откуда у вас могут взяться эти мысли? Вы еще ничего в жизни не видели». «Ах, вот как!» «Вы всю жизнь просиживаете задницы в своих партийных кабинетах, ничего, кроме директив, не читаете, дальше сортира не ходите, а я, значит, ничего не видел и думать ни о чем не смею». И вы теперь получать меня беретесь. Вот значит как. Нет, сказал я. Видел очень много. И все помню. Моя веселая ярость вылилась вдруг наружу, облеклась в слова и стала их дубасить под тусклым рожем. Я сам не замечал, как это получается. Говорил я о Сталине, о его похоронах, о том, как все плакали как потом, едва утершись, проклинали и поносили его о том, что не верю им, тем, которые боялись, и тем, кто не знал. Я говорил с ними так, как если бы в руках моих был долгожданный автомат, и я просто объяснял им, за что их всех надо убить». Одни пытались перебивать, другие что-то писали, но я заставил их всех слушать. Я сказал им о крепостном праве в деревне, о пьянстве, о воровстве, о бесконечной лжи, которая мне смертельно надоела, хоть мне еще только семнадцать лет. Когда я кончил, они молчали. Наконец главный Боров, глядя куда-то мимо меня, изрек. У вас очень неверные мысли, вы политически незрелый, и на вас дурно влияют. Тут весь стол опять зашевелился, задвигался, да-да-да, политически незрелый, да-да-да, дурно влияют. Мы обсудили тут ставающими и пришли к выводу, что вам нужно повариться в рабочем котле, пожить в хорошем рабочем коллективе, чтобы вам там вправили мозги. Да-да, в рабочем котле зашевелился стол. Учиться вам пока преждевременно. Вместо того, чтобы писать всю эту «это вот», тут он опять приподнял краешек журнала, нужно было собраться и почитать семилетний план «Можете идти». Так вот первый раз скачнулась колода и врезала Мишке по боку. Директора сняли с работы, отцу дали выговор по партийной линии, школу вычеркнули из какого-то там межрайонного соревнования. А мне предстояло всю жизнь вариться в рабочем котле, бегать за водкой, красть детали и набираться все той же мудрости. Сверху молот, снизу серп, хочешь жни, а хочешь куй. Когда читаешь или слушаешь рассказы о концлагерях, о массовых расправах, о миллионах бессмысленно загубленных жизней, при всей яркости впечатлений, искреннем возмущении и негодовании, все это остается как-то в стороне, в абстракции, не меняет это как-то тебя лично, твоих привычек, походки или почерка, скорее располагает к философским размышлениям о том, «Как много зла в мире, да как скверно устроен человек». Другое дело, если хоть слегка проехались тебе по боку гнилой колодкой государства,